Таблица 8.2. Стратегии поведенческой валидации. Обучение умению наблюдать и обозначать свое поведение. Терапевт обращает внимание пациента на соответствующие моменты или добивается этого от пациента с помощью сократического диалога. Терапевт помогает пациенту отличить поведение от предполагаемых мотивов и оценочных ярлыков. Помощь пациенту в выявлении должен. Терапевт наблюдает и описывает ситуацию предъявляемые пациентам к себе искусственные поведенческие требования и нереальные стандарты приемлемого поведения. Терапевт выявляет неэффективные стратегии поведенческой модификации, применяемые пациентом. Терапевт наблюдает у пациента и описывает реакции чувства вины, самобичевания и других стратегий наказания. Противодействие должен. Терапевт сообщает пациенту о том, что всякое поведение в принципе объяснимо. Терапевт сообщает, что любой нереализованный стандарт в данный момент по определению нереалистичен. Терапевт сообщает, что всё случившееся, по большому счёту, должно было произойти, то есть, в принципе, всё, что случается, чем-то обусловлено. Терапевт обязательно проводит границу между пониманием того, что некоторое событие случилось в силу определённых условий, с одной стороны, и одобрением события как такового, с другой стороны, Терапевт использует истории, аналогии, притчи, примеры, инструкции относительно принципов поведения, чтобы помочь пациенту понять все происходящее, в том случае его собственное поведение, как естественный результат действительности, такой, какова она в данный момент. Принятие поведения пациента, включая те должен, которые он проявляет к своему поведению. Терапевт реагирует на поведение пациента с некритическим отношением. Терапевт вместе с пациентом исследует уместность его требований «должен, чтобы». Терапевт ищет крупицы истины в поведении пациента. Валидация разочарования пациента в своем поведении. Тактика, противоречащая ДПТ. Навязывание терапевтом своих поведенческих предпочтений как абсолютных «должен». Сообщение пациенту о том, что он должен быть не таким, то есть чувствовать, действовать, мыслить, каков он есть. Сообщение пациенту о том, что другие должны измениться.